осознание. "Жули", произнесла я. "Платье. Нет, я сама". Я, отстранившись от зеркала, подошла к гардеробу и распахнула дверцы. "Замечательно". Я точно не помнила, какие платья у меня тогда были, но сейчас вижу нужное. "Надену это". Я выхватила висящее на вешалке красное платье. "Поможешь мне? У него очень неудобная молния". Когда я повернулась, Горничная с сомнением смотрела то на меня, то на одежду в моих руках. «Госпожа, не слишком ли откровенная? Вы говорили, что Рейнард любит скромность?» «Нет, оно подходит лучше всего». Сначала я приняла душ. Затем Жули помогла мне надеть платье. Затем я повернулась к зеркалу. Открытые плечи и достаточно откровенный вырез на груди, подчеркивающий мои формы а яркий алый цвет безоговорочно оттенял мои темные волосы и очень светлую кожу. Словно ток пробежал по нервам. Я смотрела на юную девушку в отражении. Такая красивая. Почему я этого не понимала? Почему в угоду Рейнарду я носила то, что мне не подходило? Почему не любила себя? Сердце заболело от несправедливости к себе же, наивной и молодой. Я полностью посвятила себя человеку, который этого не оценил. Глупая. Но в этот раз я не собираюсь такой быть. Собрать волосы, госпожа? Оставь распущенными. Нет, уложи их. Поправилась я, прикрыв глаза. Сделай красивую волну. Телефон, лежащий на столике, неожиданно издал забытую мелодию. Кажется, мне пришло сообщение. Пока Жули возилась с моими волосами, я взяла старенький гаджет, разблокировала экран и посмотрела на имя контакта. «Эрвин. Мой друг детства, который уехал в другой город. Ирэнни, я слышала, что ты заключила помолвку. Поздравляю, надеюсь, ты будешь искренне счастлива. Я отправила к тебе посыльного с цветами, скоро он будет. По скриптум. Пожалуйста, расскажи, как ты, как выдастся время. Я с грустью перечитала сообщение. В прошлом я не приняла цветы от друга. До сих пор помню как, занервничав, написала ему, чтобы он отозвал посыльного. Я так боялась ревности Рейнарда, что пренебрегала даже своими друзьями. Боялась его реакции на цветы от другого мужчины. Сколько же я боялась. Вся моя прошлая жизнь состояла из страхов. Готова, госпожа. «Жули, пожалуйста, спустись и забери цветы, которые сейчас принесут», — попросила я. «А я пока немного накрашусь сама». Горнишня кивнув, ушла. Напоследок она бросила на меня тревожный взгляд. Через несколько минут я спустилась вслед за ней и приняла тяжелый и большой букет из нежно-белых роз. Он безумно прекрасно пах, и я впервые за долгое время улыбнулась. «Эрвин, твоей девушке повезло. Она заполучила настоящего рыцаря». Цокая каблуками и с огромным букетом в руках, я направилась к залу где мои родители принимали гостей. Сердце безумно колотилось. Нет, я не боялась и не переживала. Я чувствовала холод, окутывающий меня, и злость. Двери передо мной открылись, пропуская в зал. Я шагнула внутрь. «Сестра!» — радостно воскликнула Анаис. Она, сидящая на диване, обернулась. Стоило ей увидеть меня, как глаза девушки округлились от шока и она подняла руки к лицу. Я всегда считала, она из доброй и искренней девушкой, не знающей, что такое лживость, а сейчас, смотря на нее еще настолько молодую, видела то, чего раньше не замечала. Теперь в малейших деталях проявления ее мимики я улавливала зависть, которую она тем не менее так отлично скрывала. Ах, ты выглядишь так необычно, но разве? Перебила я ее. Что необычного? Затем мой взгляд скользнул на двух других людей. Папа, мама. Мне стало больно в груди. Такие красивые. Мой отец даже с тремя детьми и будучи женатым, постоянно вынужден был получать внимание от женщин. Высокий, строгий на вид красивый мужчина со светлыми волосами, которого вообще почти не затронул возраст. Но у женщин, оказывающих ему знаки внимания, Не было ни шанса против моей мамы. Она тоже была светловолосой и элегантной женщиной, в чьем сердце была только нежность и любовь, которая она полностью дарила семье. Я так хотела броситься им на шею и заплакать. Но я, правда, успею это сделать. Без свидетелей в виде Анаис и… и Рейнерда. Наши взгляды пересеклись. Еще такой молодой, мой муж такой красивый идеальный все при нем и внешность и умение одеваться так чтобы подчеркнуть свое прекрасное и высокое атлетически сложенное тело человек которому я отдала в прошлой жизни свое сердце а в этой я хотела его уничтожить